Часом позже жилеваль надлежащим образом приведенный в порядок и накормленный, был в состоянии ответить на вопросы Марианны. Он рассказал, как он покинул Экс-Ла-Шапель после того, как Фортюнега Мелен вручила ему письмо. Не прошло и часа, как он в обществе Аделаиды до Ассельна несся по дороге в Париж. «Аделаида вернулась с вами», — удивилась Марианна. Тогда почему ее нет здесь? Желеваль объяснил, что старая дева, узнав о свалившихся на ее кузину испытаниях, ни минуты не колебалась. — Она нуждается во мне, я возвращаюсь, — заявила она в порыве великодушия. К тому же своего рода опьянение, толкнувшее ее к бродячей жизни, чтобы хоть на время разделить мир с комароха Бобэша, заметно утратила свою силу. Если ремесло странствующего акробата вместе с ролью тайного агента таили в себе много прелести, Аделаида в конце концов прикинула, что разница в возрасте больше десяти лет с объектом ее любви является значительным препятствием. Еще и правда, что совсем недавно начатый бабешем роман с цветочницей из парка водолечебницы Экса способствовал укреплению ее новой мудрости. «Конечно», — добавил Жулеваль, — «она вернулась немного разочарованной, немного обиженной, немного грустной, но в глубине души довольной и вновь обрести свое положение, нормальную жизнь и французскую кухню». Она любила Бобеша, но ненавидела кислую капусту. И затем, узнав, что дела у вас идут плохо, она решила, что ее место рядом с вами. Добавлю еще, что она невероятно горда вашим княжеским титулом, хотя предпочла бы быть изрубленной на куски, чем признаться в этом. Почему в таком случае она не приехала с вами? Она считает, что будет более полезной для вас в Париже, чем, приехав сюда, подкреплять вас слезами и стонами. Дома известно о вашем изгнании, и будет хорошо, если кто-нибудь поведет хозяйство». Мадемуазель Аделаида в такой роли незаменима, и ваши домашние сразу присмирели. Ночь уже давно опустилась, а двое друзей все еще беседовали. У них было так много сказать друг другу. Аркадиус не собирался оставаться долго в Бурбоне. Он намеревался уехать в Париж завтра и появился здесь с единственной целью — сообщить Марианне о своем возвращении и об оказанной помощи. В то же время он хотел услышать из первых уст подробный рассказ о всех событиях, чтобы извлечь из него самое значительное. «Если я правильно понял...» — сказал он с полузакрытыми глазами, смакуя старый арманьяк, присланный Толераном к ужину. — Ни инспектор Пак, ни Свари не хотели вас выслушать, когда вы пытались обвинить ваш... Э, словом, лорда Кранмера. — Да, странно, но это так. Их убеждение укрепил тот факт что оказалось невозможным найти хоть малейший след его присутствия. Этот тип должен быть в высшей степени ловким в искусстве заметания следов, однако же он был в Париже, и кто-то где-то должен был видеть его. Мне пришла в голову одна мысль. Внезапно оживилась Марианна. «А у наших соседей не искали? Это миссис Аткинс» которой была близка Аделаида и у которой квартировал Франсис. Должна сказать, у нее он еще или нет, и если нет, то как долго он оставался у нее? «Великолепно — Великолепно! — воскликнул Жолеваль. — Вот из-за этого мне и нужно было приехать. Вы даже не упомянули в письме о миссис Аткинс. Вашей кузине легче будет упросить ее сказать правду. Ее свидетельство может иметь тем большее значение, что она тоже англичанка. Остается узнать, внезапно помрачнев, сказала Марианна, согласится ли она свидетельствовать против соотечественника. Вряд ли кто-нибудь, кроме мадемуазеля Далаиды, сможет добиться этого, так что в любом случае надо попытаться. С другой стороны, лорд Кранмер находился некоторое время в Венсенне после ареста его Николаем Алярусом. Может быть, удастся найти запись о нем в регистрационной книге? Вы думаете? Он так легко оттуда выбрался. Возможно, его даже и не записали. Не записали? Когда Малерус сам привел его туда? Готов спорить, что да. И такая запись является официальным доказательством подлинной природы взаимоотношений между лордом Кранмером и вашим бедным другом. Если мы сможем просмотреть тюремную книгу, У нас появится шанс быть выслушанным полицией, прежде чем в дело вступит правосудие. И при необходимости мы пойдем к императору. Он запретил вам приближаться к нему, друг мой, но мне он ничего вообще не запрещал. И я добьюсь аудиенции, и он выслушает меня, и мы одержим верх. Говоря это, Аркадиус отдавал себя во власть новых надежд. Его маленькие живые глазки загорелись, как угольки, а озабоченные складки на лице уступили место улыбке. Но Марианну этот заразительный энтузиазм подействовал как тонизирующее средство, вызвав взрыв радости. Невольный порыв бросил ее на шею друга Аркадиус! «Вы просто чудо! Я знала, что ваше появление принесет надежду и желание бороться!» — Благодаря вам я верю теперь, что не все потеряно, что нам, может быть, удастся спасти его. — Может быть, почему может быть? — расщедрился Желеваль, у которого арманьяк князя удвоил самоуверенность. — Надо говорить, что мы обязательно спасем его. — Вы правы, мы спасем его любой ценой, — добавила Марианна с такой решимостью, — что Аркадиус, в свою очередь, обнял ее счастливо и увидеть ее, наконец, снова в хорошем настроении. Этой ночью, впервые после отъезда из Парижа, Марианна спала, не испытывая тягостного ощущения подавленности и беспомощности, охватывавшего ее к концу дня. К ней вернулась вера в будущее, и она теперь знала, что даже вдали от Парижа, даже находясь в изгнании, Отныне она сможет действовать, хотя и через посредника, но в пользу Езона, и это было самое утешительное из ее мыслей. Когда утром Жалеваль отправился в Париж, с бодростью делавший честь его выдержки и рыцарским качествам, он возил, кроме письма Марианны Аделаиде, все вернувшиеся надежды его молодой подруги. Взамен он оставил за собой женщину которая вновь обрела вкус к жизни. Последующие дни были для Марианны периодом благотворного вдохновения. Уверовав в успех совместных действий Аркадиуса и Адалаиды, она отдалась очарованию маленького курортного городка, предоставив часам на башне Кикангронь спокойно отсчитывать время. Она даже нашла своеобразное удовольствие наблюдая за гораздо более вольготной, чем в Париже, жизнью домашних Толерана. С утра до вечера она слышала смех и пение маленькой Шарлотты, которая, казалось, задалась целью вернуть молодость строгому господину Феркоку, заставляя его больше заниматься играми и вылазками на природу, чем латынью или математикой.